Лакей бережно взял письмо и, произнесши стереотипное «слушаюсь ваше сиятельство», удалился. Княгиня снова осталась одна и задумалась. «Сын сказал ей, что и сегодня вечером он будет дома и зайдет к ней», — начала размышлять она. «Поговорить с ним? Нет. Нет, он даже не должен знать, что она получила сведения. Он будет допытываться, от кого?» Догадается, это поведет к ссоре между ним и графом. Граф такой милый. Она и князю Григорию Александровичу скажет завтра, чтобы он действовал от себя. Ведь она его. Сердце княгини почему-то вдруг болезненно сжалось. Перед ней встал образ белокурова юноши Григория Потемкина там, в далекой Москве, и в далекие от настоящего годы. Княгиня ходила в это время по кабинету и как-то инстинктивно приблизилась к зеркалу. Отражение показало ей, что она еще очень маложава. Несмотря на то, что ей уже было далеко за сорок лет, княгиня замечательно сохранилась. Свежий цвет лица и почти юношеский взгляд голубых глаз – делали то, что ей можно было дать лет тридцать небольшим. Она порывисто отошла от зеркала. Грустная полуулыбка, появившаяся на ее губах, говорила красноречиво, что она решила отрицательно какую-то льстившую ее женскому самолюбию мысль. Она стала ожидать сына. Первый раз в жизни ей захотелось, чтобы он не пришел. Желание ее исполнилось. Князь Василий провел вечер вне дома. На другой день часов около трех великолепный, известный всему тогдашнему Петербургу экипаж Светлейшего остановился у подъезда дома Светозаровых. Князь был аккуратен и явился в назначенный княгине час. Зинаида Сергеевна встретила его в зале. Они прошли в угловую маленькую гостиную, находившуюся рядом с будуаром княгини. Княгиня спустила портьеру и жестом указала князю на одно из стоявших кресел. Григорий Александрович сел. Княгиня опустилась на противоположное кресло. «Прежде всего, княгиня, благодарю вас за память и исполнение вами слова написать мне, когда я вам понадоблюсь». а затем, что вам угодно? Ваша светлость, мне так совестно. Прошу вас без чинов, кажется, мы слишком старые знакомые. Сбиваясь и даже краснея, начала княгиня рассказ о несчастной любви ее сына к гречанке, к Мазараке, как путаясь называла княгиня Колесвению Николаевну. «Вы одни, князь, можете помочь мне его образумить, так, чтобы он не знал, что это идет от меня. Поговорите с ним, пугните его вашей властью, делайте, что хотите, только спасите его». «Это уже не просьба, княгиня, тут обоюдный интерес, он действует против меня», – заключил князь. Княгиня вскинула на него испуганный взгляд. «Успокойтесь, княгиня, я пошутил. Эта девочка, которой я когда-то от скуки заинтересовался, кружит, как мне известно, головы многим из нашей молодежи, но не так серьезно, как вы рассказываете относительно князя Василия. Впрочем, он молод и, быть может, любит в первый раз».